Размышления на Лубянке После первого разговора со следователем меня отвели в маленькую комнату, как я догадался, в одиночную камеру внутренней лубянской тюрьмы. Меня обыскали, отобрали все, что было в карманах, но одежду оставили. Впоследствии я читал описание Лубянки и процедуры заключения в нее, например, Александра Солженицына в романе «В круге первом». Со мной ничего подобного не было. Окно в камере было зарешочено и закрыто деревянным щитом, намордником. Я не знаю, куда оно выходило. В камере была койка, тумбочка, столик, стул. Был маленький туалет, а не параша. Висело полотенце, было мыло, на койке был матрац, одеяло, подушка. На столике была настольная лампа, лежало несколько книг. Я их так и не посмотрел, ни до этого было. Я прожил в этой камере несколько дней, сколько именно, сейчас не помню, возможно, Целую неделю. Я здесь впервые в жизни имел отдельную кровать. Кормили три раза в день, причем сравнительно неплохо, как казалось тогда мне. Моя камера и условия заключения были явно необычные. Ничего подобного я не встречал ни в каких воспоминаниях. Когда я рассказывал об этом, мне не верили. Во время следующей беседы мой следователь сказал, что я не заключенный, что наши беседы не допрос, а дружеские беседы, что меня держат тут исключительно из соображений удобства. Кроме того, им известны мои плохие бытовые условия, и они решили устроить мне своего рода дом отдыха. Но это, разумеется, с надеждой на то, что я буду с ними полностью откровенен. За время пребывания на Лубянке я имел три беседы со следователем и разговаривал с ним с полной откровенностью. Мои речи его поразили. Он сказал мне, что до сих пор Ни от кого ничего подобного не слышал. Во время этих бесед я импровизировал, выдумывал всякие теории, уяснял самому себе и систематизировал то, что накопилось в моем сознании. Это уже стало моим методом познания, понимать путем разъяснения другим. Я уже натренировался в этом в разговорах в школе, в прогулках по проспекту Мира, на лестничных площадках, в читальнях, в дружеских компаниях. И до сих пор я интенсивно пользуюсь этим методом. Но следователь не знал этого. Он был убежден в том, что я свои идеи заимствовал у кого-то другого, что этот другой или другие научил меня всему этому. Времени у меня было достаточно. Делать было нечего, ни на какие прогулки меня не водили. Я был в полном одиночестве, и мне не оставалось ничего другого, как размышлять. Я за эти несколько дней сформулировал для себя основные принципы своего мировоззрения, которых придерживаюсь до сих пор. Вот Некоторые из них. Никакого идеального общества, всеобщего благоденствия, равенства и справедливости никогда не было, нет и никогда не будет. Такое общество, в принципе, невозможно. Полный коммунизм, обещаемый марксизмом, есть утопическая сказка. Коммунизм устраняет одни формы неравенства, несправедливости и эксплуатации, но порождает новые. И при коммунизме есть и будут бедные и богатые, эксплуатируемые и эксплуататоры, и при коммунизме неизбежна борьба между людьми, группами людей, слоями и классами. При коммунизме начинается новый цикл истории со всеми теми явлениями, которые уже имели место в прошлом. И при коммунизме есть такие язвы, против которых можно и нужно бороться таким исключительным личностям, каким я причислял себя. Моя жизнь, если она не оборвется в ближайшее время, будет теперь посвящена одной всепоглощающей цели – познанию коммунистического общества, разоблачению его сущности и пропаганде моих идей. И начинать эту деятельность надо с критики Сталина, который олицетворяет коммунистическое общество и в котором, как в фокусе, сконцентрированы все важнейшие проблемы современности. После смерти Сталина последний пункт моего мировоззрения, конечно, отпал. Мое мировоззрение того времени не сводилось к сказанному. Оно уже тогда охватило все основные аспекты жизни индивида, такого типа, как я в советском обществе. В дальнейшем я более подробно сформулирую его уже в развитой форме, какую оно приняло в послевоенные годы. Все эти мысли я изложил моему следователю. Они привели его в замешательство. До сих пор он имел дело с людьми, которые были вполне лояльными советской идеологии, власти и социальному строю, или с людьми, которые отвергали новый строй с позиций прошлого. А тут ему пришлось столкнуться с человеком, выросшим уже в коммунистическом обществе, воспитанным в духе лучших идей коммунизма, но обратившим эти идеи на самое новое общество. «Я видел, что следователю было не по себе». У него не было никаких аргументов против меня, кроме марксистских цитат и угроз. Должен признать, что кое-что важное я узнал от следователя. Так он объяснил мне, что такое власть народа в реальности, для чего нужно понятие «враг народа», для чего нужны репрессии и многое другое. Он это объяснял на уровне циничной откровенности, возвышаясь, не ведая того на уровень теоретических обобщений. Когда речь зашла о репрессиях, он произнес фразу, которую я запомнил на всю жизнь. После того, как будут репрессированы все, кого следует репрессировать, репрессии будут отменены отчаяние на меня накатилась новая волна отчаяния. Я восстал против мощнейшей тенденции современности, а вылилось мое космическое восстание в ничтожное выступление на ничтожном собрании, к тому же спровоцированное ничтожествами. И сюда я попал не по воле богов, а по воле доносчиков и провокаторов. Никакой античной трагедии. Болото, трясина, помойка. В них не может быть ураганов, титанов и богов. Черви, гнилостные бактерии. Я сделал грубую ошибку. чтоб поддался на провокацию. Лишь покушение на Сталина могло быть самостабным моему восстанию. Надо во что бы то ни стало выжить. Надо придумать что-то такое, что превзойдет даже покушение на символ грядущей эпохи. В таком полубезумном состоянии я сочинил рассказ о мальчике, собиравшимся убить Сталина. Мальчик был арестован по доносу провокатора. О нем доложили самому Сталину. Тот решил навестить преступника в тюрьме, чтобы узнать мотивы его поведения. Сталин был обеспокоен тем, что покушавшийся был несовершеннолетним мальчиком, не имевшим никаких связей с привычными врагами народа и политическими конкурентами. Сталин знал, что будущее принадлежит молодежи. Случай с этим мальчиком взволновал его как симптом неприятностей с памятью о нем в будущем. Целую ночь Сталин разговаривал с мальчиком. Он рассказал мальчику, о положении в стране после революции, о ситуации в гигантской системе власти и управления, о реальных качествах людей. Он предложил мальчику стать на его место и спросил его, что бы он стал делать в такого рода ситуациях, в каких оказывался Сталин. Мальчик, в конце концов, признал что ради спасения страны он действовал бы так же. И тогда Сталин приказал расстрелять мальчика, хотя тот и был несовершеннолетним. В этом рассказе я вовсе не собирался реабилитировать Сталина. В рассказе Сталин не понял мальчика. Последний был для него пришельцем, из другой эпохи, из иного измерения бытия. Но зато мальчик понял Сталина, посмотрев на него с исторической точки зрения. Понял, но не оправдал. И Сталин в моем рассказе поступил с мальчиком жестоко, причем как носитель исторической жестокости. Этот рассказ я никогда не записывал на бумаге, но помнил всегда. Я неоднократно к нему возвращался, придумывал новые варианты. Может быть, когда-нибудь я включу его в какую-либо из моих книг. Уже после Хрущевского доклада о Сталине у нас в Институте философии Появился человек по фамилии Романов, если мне не изменяет память. Оказалось, что мы вместе с ним поступали в мифли. Он помнил о моем скандале в октябре 1939 года. Он сам был арестован в том же году, но без всякого скандала. Его просто изъяли потихоньку. Он был осужден на 25 лет лагерей строгого режима. В лагерях провел он 18 лет. Одним из пунктов его обвинения была подготовка покушения на Сталина. Каковы были его мотивы, я не помню. Если он вообще об этом рассказывал. Так что я не был единственным в своем роде. Идея покушения на тирана есть вполне естественная реакция какой-то части молодежи на тиранию. Хотя этот Романов был освобожден из заключения и судимость с него была снята, он не был вознагражден как герой. Он с большим трудом защитил кандидатскую диссертацию. Я принимал какое-то участие, в его защите. Не знаю, как сложилась его дальнейшая судьба. Об идее покушения на Сталина он упомянул мельком и, как мне показалось, скорее как об необоснованном обвинении. Странно, что и я никогда не придавал значения своему намерению. Вот и сейчас Написав об этом, я сделал это лишь с целью описать мое состояние в тот период, а не с целью заслужить похвалу. Я тогда впал в такое отчаяние, что готов был пойти на убийство Сталина, хотя разумом не принимал терроризм как форму борьбы. В аналогичном положении оказался Александр Ульянов. Терроризм в наше время принял такие формы, что отрицательное отношение к нему оказало свое влияние и на оценку прошлого. Я уверен в том, что мое террористическое прошлое, пусть мимолетное, не будет действовать в мою пользу.